Фредерика не стала смущать его вопросами о школе Дартингтон, просто узнала кое-какие забавные подробности у других студентов, которые тоже там учились, и право, если бы захотела, сумела бы сочинить про Тони куда более интересный и причудливый очерк, чем его очерк о ней в рубрике «Сильная первокурсница». Фредерике был занятен и вместе... Для ее чувства жизненного стиля оскорбителен подобный подлог собственной общественной личности. Как дочь Билла, она полагала, что здесь должна быть хотя бы какая-то правда. Вот она, Фредерико, является сама собой, подобно тому, как шерсть — это шерсть, север — это север, а нейлон — это нейлон. Хамелеончик Аллан... Происходил как раз из рабочей среды и даже готов был об этом сообщить, если зададут вопрос, хотя умело устраивал так, что его не спрашивали. Его чуть суровый, но изящный выделки лицо, его белокурость, здоровый вид, бесклассовый шотландский выговор — все это позволяло ему ловко маневрировать в любых обстоятельствах и любом обществе. В пабе вместе с Тони Он представал как будто самим собой, любителем пива, представителем рабочего класса. В компании музыкальных, обычно христианских медиевистов, он превращался в смесь шотландского ученого-педанта и чувственного эстета. В обществе любителей живописи он делался легким в общении знатоком, тонким и ценным безнавязчивостью. В мужской однополой среде королевского колледжа, как заметила со временем Фредерика, Алан мог совершать колебания, как того требовал момент между пролетарской непричесанностью и шотландской воспитанностью в духе безмятежного древнегреческого атлета. Глаза у Аллана были хитрованские. Фредерика поняла, что за ним интересно наблюдать в тот миг, когда он смекает, как и кем лучше прикинуться. Со временем, однако, он научился непроницаемости, так что уловить в глазах расчет стало невозможно. Аллан был ее добрым другом, но она не имела понятия, с кем он полюбовничает, кого любит или желает. Хамелеончик был ей приятнее фальшивки — Должно быть, потому рассудила она, что женщины, естественно, тяготеют к притворству. Впрочем, сама она обладала слишком строгим и негибким чувством собственного «я», чтобы сравниться в общественном хамелеонстве с Алланом Мелвелом. Алан, как она начала понимать, сделал притворство основным жизненным принципом, она не хотела выстраивать жизнь вокруг этого. Потихонечку она пробовала мимикрировать Говорила дорогая и милая театральным знакомым, старалась подладить свой гардероб к ожиданиям и представлениям милого виконта Фредди, задачка ей явно не по деньгам. Фредди был просто потрясен ее гипюрвыми по локоть перчатками и даже решил было, что это старинное кружево. В компании любителей поэзии Фредерика рассуждала о силе слова. Салоном и тоне обменивалась циничными замечаниями. Сильнее всего, однако, притворялась она в постели или на кушетках, или в яликах, или держась с кем-то за руки на кембриджских задворках. Отдавала не больше, чем ей давали или чем ожидали от нее, чаще всего совсем немного. В делах любовных она была далеко не так жадна, как в умной беседе. Она подражала тому, с кем оказалась вместе, вторила, но не требовала, Ей было не невдомек, что во всем этом слишком мало от нее самой. Однажды она проснулась, так странен был ей сон. Ей приснилось, будто она травяной лук, скрепленный с землей мириадами корней волос, фибрилы незаметно и безболезненно соединяют ее кожу с торфом, все ее гулливерство поглощено лилипутством» а по лугу медленно скачут с единообразной, но какой-то изможденной ритмичностью бледно-желтые лягушки-самцы, у них длинные, но совершенно лишенные упругости ноги. Один за другим они пробуют ускориться, спуртовать, потом одышливо замирают, копят силы и снова-снова друг за дружкой начинают свой вялый спурт. Мой рассказ о раннем кембриджском периоде Фредерике может показаться холодным, чуть ли не медицинским отчетом, тогда как в действительности жизнь ее была или, по крайней мере, виделась ей богатой на события, исполненной сложных чувствований. Фредерика в ту пору не обладала языком, которым я пытаюсь упорядочить и описать ее сумбурно разнообразные любовные похождения в 1954-55 годах. В ее распоряжении были, правда, кое-какие классифицирующие прилагательные, описывающие внешность и интеллект мужчин, но она не догадывалась, что проводит полевые исследования. Ей казалось, что она ищет любви и доверительности, ищет человека, который готов полюбить и оценить ее такое, какая она есть. Она догадывалась, что жадность и любознательность — не тождественные понятия, но в точности провести между ними границу пока не умела. О чувствах и ожиданиях умных мальчиков или умных молодых мужчин она особенно не задумывалась. Вообще было довольно много вещей, которые ей при всей ее многопостельности и притворно застенчивой поцелуйности не дано было покуда постичь, ибо явилась она не в беспомощной ноготе а запеленутая в коконе ожиданий своей культуры, ожиданий любовных, общественных, племенных, не совсем внятных и не вполне соединимых. В глубине души она, например, незадумчиво полагала, что женщина без замужества неполноценна, что славная сказка и славная быль равно заканчивается свадьбой. Она искала мужа, Во-первых, желая убедиться в своей женской состоятельности. Во-вторых, стремясь к определенности в этом вопросе, чтобы потом уже искать другие жизненные определенности. В-третьих, мужа искали все. Парадокс, но даже слыша о серьезных намерениях, она почему-то никак не могла поверить, что таких, как она, желают брать в жены. Она полагала реалистично и вместе обреченно – что женщины намного более поглощены любовью, чем мужчины, более ранимы и испытывают большие сердечные муки. На этот счет в голове у нее был ряд штампов из литературы. «Любовь мужчины жизни часть отдельно, одной лишь ею женщина жива» — лорд Байрон. «Сотворен, для Бога он, она для Бога в нем» — Джон Мильтон. Примечание. Джон Мильтон «Потерянный рай», книга 4, конец примечания. «В те дни я не видела Бога за его созданием, ибо из этого создания сотворила себе кумира Шарлотта Бранте». Примечание. Джейн Эйр, последняя фраза главы 24, конец примечания. И, конечно, Джейн Остин – «За моим полом я оставляю единственную привилегию – не вздумайте ревновать о ней, любить в продолжении самого долгого времени, когда уж ни жизни, ни надежды не осталось». Примечание. Немного измененная цитата из романа «Остин. Доводы. Рассудка» 1816. «Единственная привилегия, которую я оставляю за моим полом, не слишком завидная, так что не вздумайте ревновать о ней». Любовь в продолжении самого долгого времени, когда уж ни жизни, ни надежды не осталось. Конец примечания. Фредерика была самым серьезным образом предрасположена к тому, чтобы быть отвергнутой, униженной, страдающей. К этому подталкивал ее и пример героинь Розамон Тлеман и жизнь Урсулы Брангвен из романов «Лауренса, радуга и влюбленная женщина» Правда, Урсулу она склонна была какой-то иной частью своего существа горячо презирать. Вносила лепту и чтение газет, где в разделе «Объявления страждущих» печатали вопли несчастных женщин «Помогите, что мне делать, он сделался ко мне безразличен, он мне не верен, он не стремится к глубоким отношениям, он женат на другой». Фредерика, бежавшая некогда в Скарборо с Уилки Вместо того, чтобы возлечь с Александром, возможно, инстинктивно тогда восстала против любви всеобъемлющей, завладевающей всем существом, хотя сама бы объяснила свой поступок страхом перед неудачей, перед неловкостью, пресловутым кровопролитием. Фредерика, проводящая половые эксперименты в Кембридже, искала идеального любовника. В каком-то смысле. Но в другом смысле она вела битву со всем мужским полом. Она частенько приговаривала "Нравится мне эти мужчины...» Примерно, как можно сказать, «Нравится мне этот острый сыр» или «Люблю горький шоколад» или «Люблю, знаете ли, красное вино». Она готова была провозгласить, что всякий ее роман, к чему бы он ни сводился, к танцам, к постельным играм, к умным разговорам, к дружбе или приятельству обладал ценностью, благо мужчин много, и все они такие разные. Собственно, так оно и было, в этом была правда, но не вся. Ведь ее поступки диктовались обобщенными представлениями о мужчинах или о мужчине, даже в большей степени, чем она поначалу думала. У мужчин было групповое поведение. В своей компании они обсуждали девушек примерно так же, как автомобили или пиво, отпускали шуточки по поводу ножек и объема груди, составляли планы соблазнения, как полководцы планы военных кампаний или как атаманы подростковых банд очередную шкоду или битву с соперниками. Как бы то ни было, женщины для них тоже не были одинаковыми, с одними все обстряпать просто, другие труднодоступные, но сводилось все к примитиву. Точно так же действовала и Фредерика, сперва полуосознанно, затем с тщательной преднамеренностью. Она оценивала мужчин, относя их к той или иной категории. Приятность кожи, размер ягодиц, красота волос, степень ловкости и умелости. Женщины у мужчин делились на тех, кто даст и кто не даст. Мужчины у Фредерики с яростной четкостью на тех, кто может и кто не может доставить ей удовольствие. Если мужчины хотели лишь единственного, того самого, что ж, Фредерика Поттер была способна встретиться с ними на этих условиях, собственно, готова очень даже не прочь. С некоторой гордостью она могла заявить, что никто не смеет назвать ее своей постоянной подружкой. Она сводила на нет прихотливые замыслы и инсценировки, расстраивала планы подкупить ее кинотеатром или рестораном, То, сдавалось тому или иному соблазнителю с презрительной легкостью, то с шокирующей прямотой и искренностью лишала всякой надежды. Свое мастерство в этих маневрах Фредерика оттачивала постепенно. Бывали моменты, когда она выходила из себя или сама на себя дивилась, кто я, особо легкого поведения, дешевка, уместно было бы слово шалаба, но оно из другого времени. Были, конечно, и воздыхатели одиночки. Причем нельзя сказать, чтобы это воздыхательство никак не пересекалось с компаниями по соблазнению. Некоторые поклонники выказывали самые серьезные намерения, слали письма, в которых цитировали «хозяйки сердца моего возможны, и спрашивали тактично, не соблаговолит ли она и присмотреться к ним посерьезнее. Примечание «Хозяйки сердца моего возможной» скорее всего имеется в виду одноименное популярное шуточное стихотворение Фрэнка Сиджвика «Года жизни 1879-1939» племянника-основателя Ньюнама. Она, в свою очередь, восходит к стихотворению поэта-метафизика Ричарда Кроушоу «Родился около 1613 умер в 1649 -м. Пожелание его предполагаемой супруги, где впервые и встречается данное выражение. Конец примечания. Здесь смятение Фредерики было сильнее всего. Вообще-то ей казалось, что она желает заполучить мужа, человека, которого искренне ее полюбит, ну и чтобы обладал некоторыми достоинствами. Но ей не хотелось быть как женщины из поколения ее матери, которые излучали смелость и свободу лишь в то кратко искусственное время, пока искали свою вторую половину, со сдачей же себя в собственность их гордые головки понуривались. Фредерика испытывала презрение к воздыхателям, отчего не могла воспринимать их всерьез. Но в глубине души как будто предчувствовала какое-то страдание, которое надлежит понести от настоящего, возможного хозяина своего сердца. Она лукавила и виляла и обманывала своих временных любовников, делила их с другими женщинами, не выказывая и, если уж дело на то пошло, не зная ни малейшей ревности. В этом проявлялась ее эгоцентричность. Ей попросту не хватало воображения представить своих мужчин с другими женщинами. Читателю, наверное, уже стало ясно, что Фредерика была жестока и настроена разрушительно. В ее оправдании можно лишь заметить, что ни из обиходных представлений, ни из культурной мифологии не следовало, что мужчины имеют чувства. Мужчины – нехорошие, обманщики испокон веков, и если кто из них хороший, то значит обман удается ему лучше других». Мир принадлежит мужчинам, но Фредерика желала жить и действовать наравне с ними в этом мире, а не служить чьим-то прибежищем на его краю или за пределами. Может быть, эта литература обострила в ней чувство противоречия. Она прочла несметное множество описаний робости и мрачного безрассудства, которыми сопровождается первая любовь у мужчин. И хотя она видела правду в любовной униженности Люси Сноу из романа «Шарлотты Бранте. Городок», или в судьбах отважно обреченных героинь Розамонд Лемон, или в «Смерти сердца», словно об этой правде было у нее какое-то древнее исконное знание, она решительно отказывалась признать правдивость образов профессиональных вертихвосток, или чистых юных дев, или иных странных, словно из мира дикой природы, женских существ в романах, созданных мужчинами. Примечание «Смерть сердца», 1938 год, роман «Элизабет Боуэн», конец примечания. Женские образы мужских романов не имели ничего общего с Фредерикой Поттер, которая была бодра, деловита, Проявляла интерес к половым отношениям, но не была на них помешана, и хотела, кроме прочего, дружить с мужскими существами. Женщины в мужских романах не настоящие. Фредерика не могла предположить или поверить, что молодые мужчины видят в ней тот или иной женский литературный образ или все образы вместе. Так вот, они и воевали, воздыхатели безнадежно ей поклонялись, Фредерика не менее романтически чувствовала себя страдающей униженной и или свободной, и та и другая сторона порой недоумевала и обижалась. Например, Фредерика немного испугалась и не на шутку встревожилась, когда некий молодой человек без приглашения ворвался к ней в комнату, где она чаевничала с другим молодым человеком и разбил чайную чашку кочергой. Длинные и продуманные письма с объяснениями в любви она считала частью коварного заговора и на них не отвечала. Когда один в конец отчаявшийся юноша, малоинтересный, если не считать его энциклопедического знания творчества Томаса Манна, натурально расплакался и заявил, что она над ним нарочно издевается. Фредерика лишь возрилась на него молча, испуганно, да и удалилась во своясье. Больше всего ее страшила мысль о затворничестве, о боковых. Ньюном посетила молодая королева с супругом герцогом Эдинбукским. Окруженной толпой женщин-ученых с тщательно уложенными прическами и чопорных студенток в мантиях, герцог спросил предводительницу студенток, старшекурсницу шутливо. «Вы вообще когда-нибудь выбираетесь из своего затвора?» Фредерика внутренне вскипела. «Да как он смеет! Можно подумать, она здесь в взаперти. Нет, она живет такой полной жизнью, какой никогда еще не жила, имеет столько свободы, — думала она наивно, — сколько и не снилось этому мужу придворному». Думая о боковых, она вспоминала о Стефани. «В конце прошлого лета, сразу после Прованса и до отбытия в Ньюном, Фредерика наведалась в Блэсфорд и повидала Стефани и познакомилась с Уильямом. Уильям неустойчиво сидел в окружении подушечек, распялив пухлые ножки, зыбко покачивался всем туловичком. Он смотрел, помаргивая на нее, куда-то за нее, из-под шелковистых черных волосиков и длинных темных ресниц, улыбался туманно и таинственно. «Ну, привет, младенец», — сказала Фредерика, протягивая ему палец. Стефани не сводила с малыша глаз, вообще все ее внимание ограничивалось небольшим волшебным кругом, обведенным вокруг сына. Она мимолетно сообщила Фредерике, что уже ожидает следующего ребенка, зачатого в тот день, когда она почувствовала облегчение, что Маркус, кажется, уезжает от них. Она так и сказала, «Понимаешь, Почувствовала облегчение, как будто спали оковы. «Забавно, как все сходится», — подумала Фредерика. Она и влеклась смутно к малышу, к новенькой человеческой плоти, со знакомыми темными глазками, и страшилась его, страшилась плотского довольства и усталости Стефани, страшилась мягко обволакивающих оков.